Блюдо с красной приправой. Глава пятая. На этот раз никаких собак не было. Соболев, честно говоря, побаивался встречи со всей сворой, потому что он и от трех в прошлый раз еле отбился. Но чем ближе он подходил к забору мусорного полигона, тем отчетливее ощущал необычную тишину. Ни гавканье, ни скулежа. Так тихо на своей территории собаки себя не ведут. Обязательно возня, игры а то и бешеный лай на какого-то гипотетического чужака или лесного зверька, невидимого человеку в темноте. Лейтенант просто не знал, что крячка, если он берется за какое-то дело, то обязательно доводит его до конца и никогда не обещает того, чего не может сделать. Собак он удалил самым радикальным способом. Направил сообщение от главка о том, что собаки с мусорного полигона напали на грибников, напугали или укусили ребёнка заместителя окружного мэра. То есть нагнал таких страхов, что во второй половине дня приехала машина, и всех собак увезли в муниципальный питомник. Новая свора может сформироваться на этой территории недели через две или три. Так что ночь для молодого оперативника, по мнению Крячка, будет тихой и удачной. Однако оставлять Соболева вообще без поддержки и надзора Стас не собирался. Свою позицию он занял в самом углу забора, где над ним торчал раздвоенный сухой ствол дерева. Большая щель в заборе между листами профильного железа позволяла видеть как раз то место, куда, по описанию, сваливал свой груз самосвал с завода. Если оглянуться, то видны вдалеке ворота агрохолдинга – дорога, а с другой стороны – ворота мусорного полигона и домик сторожа. И обзор прекрасный во все стороны, и укрыться можно, если возникнет необходимость. Приличного размера куст сирени в двух шагах вполне мог ночью скрыть фигуру взрослого человека. Тихий скрижащий звук заставил крячка поморщиться. Неуклюжий этот Соболев. С неудовольствием подумал он. Вчера они вместе подготовили толстую веревку с узлами по всей длине, и стальной крюк тщательно обмотали тряпками чтобы он не издавал металлического звука, когда Соболев бросит его на кромку забора. Молодому оперативнику нужно будет по верёвке забраться на забор, высотой всего в два с небольшим метра, потом бросить второй конец вниз и спуститься на территорию полигона. Не такое уж сложное упражнение. Стоя у щели в заборе, Крячка ощутил лёгкое подрагивание металла, услышал лёгкий скрип железа, Потом все стихло. Все, Сашка внизу. Осмотревшись по сторонам, Стас еще раз прислушался. Кажется, вокруг все тихо. Он снова прижался лицом к щели и стал наблюдать. Вот появилась темная фигура Соболева. Парень постоял на месте, очень не кстати привлекая к себе внимание. Затем все же пригнулся и медленно, как учил его крячка, двинулся к нужному месту. Топтался среди куч мусора Соболев минут 15, видимо, сверяясь со своей схемой и проводя воображаемые линии между ориентирами, которые наметил заранее, когда машина сваливала мусор. Стас вдруг понял, что ночь стала несколько темнее, и, подняв голову, посмотрел на небо. Так и есть, тучами затянуло, и сквозь них проглядывают узенький серп месяца и звезды. «Ну, ничего», – подумал он. Парень все нашел. И теперь его работа. Просто рассовать по пакетикам образцы и сложить в мешок. Соболев оказался молодцом. Он не спешил, не суетился. Около часа перебирался от кучи к куче. И что-то там высматривал, потом копался. Крячка несколько раз отрывался от созерцания его работы и прислушивался к ночным звукам. Иногда это была птица бившая крыльями в кустарнике на опушке, иногда машина, которая проехала где-то за Демидовым. Важно было не пропустить машину, которая приехала бы на полигон сваливать мусор. Прошел еще час. Стас занервничал, полагая, что Соболев запутался в своих ориентирах и никак не найдет нужные кучи. А может, в самих кучах не нашел никаких отходов и тем более продукции сыроварения. Это было бы неприятно и рушило бы все теории Крячка и Гурова. Соболев вдруг выпрямился и поспешил к забору. В руках он нес темный мешок с образцами. Крячка облегченно вздохнул. Ну, кажется, все в порядке. Снова чуть задрожало железо ограждения полигона. С шумом что-то упало в траву. Наверное, мешок. Потом еле слышно стукнул по металлу крюк, обмотанный тряпками. Убедившись, что на территории полигона все спокойно, Стас отошел от щели в ограждении и свернул за угол. В темноте было видно, как Соболев смотал веревку с крюком, подхватил мешок и поспешил в сторону леса, где стояла его машина. Ну вот и все, порядок. Завтра посмотрим, что там принес Сашка. Передадим экспертам. Они сделают анализ образцов и дадут свое заключение о... И тут Крячка услышал голоса. Двое мужчин приближались к нему, идя вдоль ограждения. Он сразу присел на корточки, прикрываясь кустом. Кажется, Соболев успел уйти довольно далеко, чтобы эти двое могли заметить его. То, о чем говорили мужчины, ему совсем не понравилось. «Чего он тут шнырял, ты понял?» — говорил один с хрипотцой в голосе. «А хрен его знает» ответил второй голос, более басовитый. Он что, через забор перелазил? А я тебе чего говорю? Нам с тобой очко наизнанку вывернут. Если это был Легавый или еще кто. Ты давай за ним, Лука. Тихо там. Нет времени вопросы задавать. Быстро и тихо валишь его и смотришь, с чем он шел. И меня жди. Я на перерез пойду. Если он на машине, то выезжать будет на повороте. Больше из леса тут нигде не выехать. Не остановлю, так хоть номерок запомню. Понял? Давай, Лука». Крячка выругался про себя. Сам заигрался в конспирацию, а такого поворота просто не учел. Надо было просто договориться с Соболевым, что он его будет страховать. Нет же, тайно пришел, чтобы посмотреть на работу молодого оперативника, убедиться, что тот все делает правильно и тайно отвалить. Не хотел молодого человека смущать контролем, унижать его недоверием. Ведь такое простое дело, а оно вон какое оказалось. Воспитатель хренов. Лука ушел следом за Соболевым, а тот, первый, с хрипловатым голосом, свернул направо и, низко пригнувшись, поспешил вдоль дороги. Надо решать. Хриплый явно тут старший, но тот, басовитый, судя по всему, Мужик здоровый, и он получил приказ валить легавого. Информации больше у этого, но опаснее сейчас Лука. Сашка может не справиться, он просто не ожидает нападения и может не услышать чужака. Продолжая ругать себя последними словами и представляя, как он будет смотреть в глаза Гурову, если они сейчас напортачат здесь с лейтенантом, Крячка поспешил к лесу. Справа два дерева потом сломанная сосна с широкими лапами. Это крячка помнил хорошо. За деревьями можно двигаться быстрее и догнать луку. Нельзя кричать и шуметь. Так, конечно, проще предупредить Соболева об опасности, но тогда и луку спугнёшь, и никого не возьмёшь из этих странных личностей, которые явно здесь выполняли приказ кого-то из шефов криминального бизнеса. «Не так скверно упустить преступника», как нарваться на стрельбу в темноте. Это сейчас даже опаснее для Соболева. Стасу повезло. Он заметил Луку через две минуты. Тот шел вдоль тех же деревьев, что и он, только по другую сторону. И все время старался прижиматься к веткам спиной, сливаться с очертаниями деревьев. Расстояние до Соболева сокращалось. Молодой оперативник открыл багажник, укладывая туда мешок с образцами и свою верёвку. Верёвка не слушалась, всё время разворачивалась, а потом Сашка ещё зацепил крюком бампер своей Нивы и громко выругался. Лука остановился. Скорее всего, он будет действовать ножом или кастетом. Но вдруг у преступника и пистолет наготове. Нельзя кричать, нельзя шуметь. Крячка стал неслышно приближаться к плечистой фигуре бандита. И тут Лука неожиданно бросился вперед с такой удивительной скоростью, что Стас лишь успел выкрикнуть «Сашка, беги!». Лука резко оглянулся на бегу и сразу правильно оценил ситуацию. За его спиной оказался второй легавый, и он крикнул «Беги!». Ясно, что их всего двое, что нет никакого прикрытия, никакого ОМОНа, и они не будут стрелять. И что второй опаснее, а первым можно прикрыться, как щитом и он ринулся к Соболеву, не выпуская из поля зрения и второго человека. Сашка обернулся на голос и уставился на незнакомца и на крячка, которого, наверное, не сразу узнал. В последний момент он все же среагировал и швырнул Луке в лицо веревку с крюком, когда тот был уже на расстоянии шага от него. Стас зарычал от бессилия, понимая, что ему не хватает всего доли секунды, чтобы достать преступника раньше, чем тот достанет Соболева. Но молодой оперативник не подвел. Он действовал так, как и надо было в данной ситуации. Не стал ввязываться в схватку, а бросился за машину, обегая ее вокруг. Лука ударился лбом об открытый багажник Нивы. Чтобы добраться до Соболева, ему надо было обогнуть машину, а его уже настигал второй полицейский. Тогда он развернулся, и Стас сразу увидел блеснувшее в руке луки лезвие. Реакция была быстрой, и движение отработанное до автоматизма. Сколько уже таких уроков Крячка взял за свою жизнь собственными руками? Тысячи ситуаций, когда не было возможности ждать спецподразделения, а приходилось действовать самому не прошли даром и уроки на занятиях по физической подготовке и рукопашному бою. С возрастом посещать их приходится всё реже и реже, но в молодости Крячко уделял этому самое серьёзное внимание. Выброшенная навстречу ему рука с ножом не остановила его, и он коротким тычком кулака точно в нос оглушил противника. От дикой боли в носу Лука отпрянул назад и на миг потерял ориентацию в пространстве. Но крячка этого времени хватило, чтобы перехватить вооруженную руку под локоть и завернуть ее за спину бандиту. Второй рукой он сжал его горло. Да так сжал, что тот не мог издать ни звука, кроме сдавленного хрипа. Подбежавший Соболев вытащил из кармана полковника наручники и сцепил кисти Луки за спиной. Потом, по совету крячка, оторвал кусок ткани от рубахи пленника из одной части сделал кляп, который затолкал луке в рот, а затем еще перевязал его, чтобы лука не смог вытолкнуть кляп языком. Вот что дружок заговорил Стас, сверкая глазами полными ненависти. Твой ножичек и нападение я тебе припомню. И если ты паскуда не будешь играть по моим правилам, то я покривлю душой и скажу, что застрелил тебя при попытке нападения. «Ты понял меня, Лука? Я тебя просто застрелю, и одной мразью на свете станет меньше. А если хочешь еще пожить, то будешь лежать тихо и молчать. Что бы ни случилось, ты будешь нем, как рыба. Понял?» Бандит в ответ утвердительно замычал. Затолкать в багажник Нивы здоровенное тело мужчины оказалось делом непростым. Но не без помощи самого Луки это сделать все же удалось. «Давай я сяду за руль», – предложил Крячко, коротко описав слышанный ему забора разговор. Впереди их ждал второй преступник, который намерен любым способом остановить машину. Что у него в голове неизвестно, но раз машина едет, значит этот хрипатый может предположить, что у Луки не получилось убить легавого, либо не нашел, либо просто не справился». Значит, идти на крайние меры у второго бандита есть все основания. И еще бы знать, на кого они работают, чью волю исполняют. Сейчас, в критической ситуации, Стас очень остро почувствовал недостаток информации. А действовать нужно было быстро, наверняка. И никак нельзя было ошибиться. «Нет, давайте я сам», – чуть волнуюсь, заявил Сашка. «Сам, сам», – проворчал Стас. Если бы хоть кто-то из нас с тобой знал, как и что делать самому, черт, как все нелепо и по-дурацки. Ладно, садись за руль и слушай меня. Действуем с тобой так. Николай Овчаренко был человеком решительным и исповедовал в жизни одну простую философию. Если появилась проблема, ее надо решать сразу и окончательно. Потому что все другие меры и полумеры – это не решение. Это уход от проблемы, которая сама по себе не исчезает. Навыки подходов к решению проблем он получил во время службы в спецназе, в горячих точках. Собственно, из-за этих навыков ему и пришлось оставить службу. Начальству с большим трудом удалось замять дело, из-за которого Овчаренко мог надолго сесть в тюрьму. Но и на гражданке бывший спецназовец нашел себе работу, соответствующую его навыкам и привычкам. Стоя в темноте недалеко от мусорного полигона и отчетливо слыша, как в лесу завелся мотор машины и как она, включив ближний свет фар, двинулась по проселку в сторону Демидова. Он понял, что Лука проблему не решил, и что теперь все зависит от него, от его решительности, иначе хозяин не заплатит. Иначе он рискует не только не получить доходное место, а лишиться еще и жизни. Таких проколов в бизнесе не прощают. Тем более, когда руководят этим бизнесом люди решительные и холодные, для которых существует только одно мерило общечеловеческих ценностей – деньги. Надо сделать так, чтобы машина остановилась, и тот самый легавый вышел из нее. Ошибаться нельзя, будет только одна попытка. Луку этот парень, что лазил на полигон – Или повязал, или убил. Лучше второе, раз уж пошел такой расклад. Меньше живых, меньше свидетелей. Легавый, только что задержавший вооруженного преступника, клюнет на жертву. На возможную жертву того самого преступника. А живая жертва – это свидетель. Раненого свидетеля надо спасать любой ценой, чтобы получить информацию. Овчаренко вышел из-за кустов, держа в руке пистолет с глушителем. Взведя курок, он опустился на землю, изображая раненого, который не может подняться. К приближающейся машине он находился левым боком. Так можно было скрыть оружие. И из такого положения можно было выстрелить мгновенно. Это выигрыш. Бывший спецназовец стоял на одном колене опираясь левой рукой о землю и придерживая пистолет у живота, направив его ствол на машину. Крячка все рассчитал правильно, когда увидел фигуру на дороге. В свете фар было хорошо видно, что это не бомж и не местный алкаш в резиновых ботах на босу ногу. Он щелкнул переключателем на потолке, чтобы свет в кабине не зажегся, когда надо будет открыть дверь. Сашка проехал мимо человека ровно на один корпус машины, чтобы тот оказался у заднего колеса. Остановив Ниву, он сразу упал на сиденье, придерживая от хлопка дверь, через которую с пассажирского сиденья выскользнул из машины крячка. Овчаренко выругался про себя на неумеху водителя, который не остановился прямо перед ним, чтобы осветить фарами пострадавшего. «Новичок, что ли?» – подумал он с неудовольствием. Пришлось поворачиваться на одном колене, но не очень явно. Теперь пистолет стал снова смотреть на место водителя Нивы, и когда тот выйдет, то... Но он оказался совершенно с другой стороны машины. Его ноги Овчаренко увидел в шаге от себя, и времени у него на то, чтобы снова повернуться и развернуть длинный ствол пистолета с глушителем не оставалось. Нога-крячка врезалась мужчине в челюсть снизу, отбрасывая его с дороги в траву, а заодно и в мутное тошнотворное небытие. Сквозь звон в ушах и ломящую боль в челюсти бывший спецназовец чувствовал, как из пальцев вывернули пистолет, как его самого опрокинули лицом в жесткую пыльную траву и быстрыми умелыми движениями стянули руки за спиной так, что они оказались прижаты друг к другу тыльной стороной кистей. Эти люди знали толк в связывании. Когда Крячка позвонил Гурову в третьем часу ночи, тот только лёг спать. Мария давно уже сопела в подушку, а он работал с базой данных в ноутбуке. Знакомился с новостными лентами и сводками прошлых лет. Звонок телефона был резким и громким. «Специально!» чтобы мог разбудить в любое время и в любом состоянии. Гуров быстро схватил его в темноте и, зажав в руке, поспешил на цыпочках в ванную. «Стас, что случилось?» – выпалил он в трубку. «Всё нормально», – послышался усталый голос крячка. «Сашку нашего возле мусорного полигона чуть не убили, но всё обошлось». «Ничего себе нормально», – заволновался Лев. «Ну-ка, давай коротко и по порядку». «Если коротко, то сегодня ночью Соболев на полигоне образцы отбирал. Я, как чувствовал, не отпустил его одного. Решил для очистки совести подстраховать. А тут два жлоба. Один другого послал за Саньком. Сказал завалить и посмотреть, что он принёс со свалки. А сам на перехват на дорогу пошёл, по которой Соболева выезжать оттуда». На случай, если напарник не поспеет или не сможет. Ты хоть взял его? Нормально, обоих взяли. Я тебе вот почему звоню. Дело серьезное. Они не на местное начальство холдинга работают. Вы где? Ты их в управление привез? Нет, мы здесь. В районном отделении полиции. Нет времени возить их. Надо потрошить, пока тепленькие. Адрес пиши. Морщась от боли в распухшем носу, куда недавно угодил кулак крячка, Лука сидел на стуле и покачивался, как сам нам было, вперед-назад. Его напряженный взгляд был устремлен куда-то под стол. За окном светало, а Лука все молчал. Наконец Гуров не выдержал. Время поджимало. И сейчас нужно во что бы то ни стало разговорить преступника. Хорошо хоть личность его удалось установить. Вот что. Лукин Борис Сергеевич. Лев поднялся и прошелся по комнате, потирая затылок. Давайте с вами говорить просто и откровенно. Мы долго пытались давить на вашу совесть, сознательность. Объяснить вам, что улик достаточно для следствия, чтобы предъявить вам обвинение. Но все это до вас не доходит. Может, в силу природной тупости. Может, трусости. может «Приверженности ложным ценностям уголовного мира, к которому вы принадлежите». «А теперь смотрите на меня и слушайте». Он остановился и присел на край стола перед Лукиным. Тот медленно поднял тяжелый взгляд и уставился ему в живот. Гуров снова заговорил, но на этот раз спокойно, короткими вескими фразами. «Вы, Лукин, знаете законы преступного мира» и хорошо знаете вашего хозяина и его требования. Приказ вы не выполнили, не убили человека, который перелез через забор полигона. Никто из ваших хозяев не поверит, что вы ничего не рассказали нам, ведь вас взяли в момент нападения. С поличным. А еще вы знаете, что они обязательно заткнут вам рот, чтобы вы никого не сдали». «Вас достанут и в следственном изоляторе, и в колонии, чтобы отомстить. Вы не жилец, Лука». Тот свел брови к переносице, но продолжал сидеть и смотреть на вторую сверху пуговицу пиджака Гурова. Выражение его лица быстро менялось, это было заметно. Значит, до него дошла простая логика событий и их последствий. Он, видимо, прекрасно знал правила. Поэтому и пошел следом за Соболевым поэтому не бросился бежать, когда рядом появился еще и Крячка, а вступил в схватку. Таков был приказ – убить. И он его намеревался выполнить любой ценой. «Ты понимаешь, что реально спасти тебя не может никто?» – подал голос Крячка. «Есть только одна сила, которая противостоит вашему гнилому миру, давно и успешно противостоит. Только мы тебя спасти можем, урод!» Ты живой до тех пор, пока нужен нам. А потом ты войдешь в зону, и все. Понял, Лука? Все. Задержанный открыл было рот, и Гурову показалось, что сейчас раздастся витиеватое и грязное ругательство в адрес полиции, судьбы злодейки, неудачного дня и того упыря, который его взял, а вместе с ним и его подельника. Но Лука промолчал. Кажется, Стас хорошо сформулировал то, что медленно откладывалось в голове этого уголовника. Он уже и сам начал понимать, в какую передрягу попал. Крячка хотел продолжить, но Лев сделал еле заметный знак подождать. Очень важно, чтобы преступник сам дошел до нужной и полезной мысли. Убеждать можно, но до определенного предела. Дальше каждый сам делает свой осознанный выбор, Именно осознанный, тогда и его решения, и его последующее поведение будут определяться этой мыслью, а не мимолетным настроением, как результат того, что на него посильнее надавил Опер». «И чё?» – буркнул наконец Лука. «Прям гарантию даёте?» «Боря, мы – твоя самая надёжная страховая компания!» – усмехнулся Крячка. Только и ты должен выполнять условия страхового договора. Извини, но в нашем с тобой мире меценатов не бывает. Ты нам, мы тебе. Если мы страхуем твою жизнь, то и ты веди себя так, чтобы ей ничего не угрожало. Мы тебя защищаем, рисуем тебе другие документы, причем легально, по особой программе защиты свидетелей, и отправляем жить в другое место, где тебя никто не будет знать. Будешь умницей, доживёшь до старости. Нет, жить тебе от силы пару недель. Но сначала от тебя вступительный взнос. Иначе нам нечего и горбатиться, вытаскивать тебя из дерьма. И, как ты понимаешь, в нашем деле валюта расчёта не деньги, а информация. Да, согласен, кивнул Лукин. Мне резона нет за всех лямку тянуть. Разговор растянулся на целых два часа. И, когда Лукина увели в камеру, крячка с кряхтением поднялся и потёр колено. «Чёрт, а ведь старею Лёва! И кости болят, и суставы ноют!» «Ладно тебе прибедняться!» — усмехнулся Гуров. «Ты же двоих взял сам, без ОМОНа и СОБРа! И в спортзале я тебя видел! Ты лучше скажи, этот второй, Овчаренко, он, на твой взгляд, кто в их иерархии?» «Нам сейчас с ним как-то разговор строить надо. Может, тебе что-то показалось в нём странным, примечательным, особенным?» «Ну, как тебе сказать?» Крячка подошёл к столу у окна и включил электрический чайник. «В их паре он старший, это однозначно. Лука его боится, это тоже очевидно. Причём мне кажется, что он боится Овчаренко не потому, что тот сильнее и может его убить». «Хотя, наверное, может, что-то в его хватке есть профессиональное. Боится потому, что Овчаренко может сказать слово тому, кто выше, тому, кто у них отдаёт приказы, и Луку могут мгновенно убить. Мне кажется, у них с этим строго, с невыполнением приказов. И иерархия чёткая». «Чёткая, согласен», — кивнул Лев. «Степень осведомлённости у них никак в блатном мире» а как в военной организации, как в спецслужбе». «Ну, это ты загнул», — засмеялся Стас. «Я же сказал, как. Есть признаки, а не общая картина соответствует». «И вот мой тебе вопрос. А на кой нужно руководству агрохолдинга так заморачиваться, с такой сложной и строгой структурой? Это как из пушки по воробьям». Как на десяток туземцев с каменными наконечниками на копьях латную пехоту пускать строем. Они же реально хотели Соболева убить, причем не разбираясь. Скорее всего, важно, чтобы информация не утекала. Очень важно. Значит, там крутятся деньги, несравнимые с жизнью человека, даже сотрудника полиции. Понимаешь разницу? Гуров замолчал, уставившись на экран своего ноутбука. Ему пришло письмо. В три часа ночи они отправили Орлову просьбу связаться с Министерством обороны и с коллегами из МВД и Росгвардии и узнать, не служил ли где в силовых структурах некий Овчаренко Николай Владимирович, 1981 года рождения, уроженец Москвы. Открыв письмо, Гуров увидел скрепку, вложение. И тут же подозвал Крячко. «Стас, иди сюда!» Что? Насторожился Крячка и подошел к столу, неся две чашки с кофе. Ого, на запрос уже ответили. Петр такие вещи пробивать умеет. Кто-то еще в этом мире не спит, кроме нас с тобой. Это радует, когда есть кому разделить твои физиологические муки. Открывай. На экране появился листок по учету кадров, в котором часть информации была замазана. Номера воинских частей фамилии командиров, некоторые места дислокации, а также часть дат и мест проведения спецопераций. Гуров потягивал кофе и читал. Рядом Крячка также молчаливо вникал в суть присланной информации. В целом всё сводилось к тому, что Овчаренко ничего не умел, кроме как воевать. Ну и, конечно, командовать, потому что в спецназе старший сержант – это не то же самое что старший сержант в каком-нибудь полку ПВО где-то в Чебоксарах. Иной, так сказать, уровень ответственности, иной уровень полномочий и авторитета перед солдатами. В спецназе сержантские звания дают не потому, что ты хороший парень. Если тебе присвоили звание сержанта и поручили командовать отделением или помогать офицеру командовать взводом, то в тебе уверены, уверены, что ты сможешь повести свое отделение под пули, сможешь под пулями им командовать, и если у тебя кто-то погибнет, то будет ясно, что это было неизбежно в той ситуации, в которой оказалось твое подразделение, и что у тебя не было возможности избежать таких потерь. А кроме потерь есть еще и понятие выполнения поставленной задачи, что на порядок более важно в армии. Там и новые не понимают. Если задача поставлена, она должна быть выполнена. Более того, командир не должен сомневаться, что его подразделение, которое он отправит на задание во главе с сержантом, выполнит поставленную задачу во что бы то ни стало. На этом стоит и стоять будет армия». Овчаренко привели и усадили на стул посреди кабинета. Прапорщик вопросительно посмотрел на московских полковников, вытянув из кармана ключи от наручников. Но Гуров отрицательно качнул головой. «Нет, пусть сидит так». Прапорщик вышел, а сыщики стали разглядывать мужчину. Сухощавый, выглядит на свои годы, чуть меньше сорока. Не мускулистый, но жилистый и подвижный. Гуров не разрешил снять с задержанного наручники которыми его кисти были скованы за спиной, не потому, что боялся этого человека. Просто сам факт, что они на тебе надеты, ощущение их на руках создает дополнительное давление на психику человека. А Овчаренко придется или уговаривать, приводя доводы и факты, либо ломать его психологически. Информация нужна срочно, потому что кто-то скоро хватится этих двоих. Хоть и маловажными звеньями могли оказаться Лукин и Овчаренко, но все равно их исчезновение встревожит руководителей этой преступной организации. Нужно принимать какое-то решение, а для этого нужна достоверная информация. Итак, начал Гуров. Овчаренко Николай Владимирович. Кого вы хотели убить этой ночью на дороге между районным мусорным полигоном и селом Демидова? Вы что, обвиняете меня в чем-то? Очень правдоподобно удивился задержанный. «Знаю, давно наслышан о способах работы нашей полиции. Зачем ловить преступника? Когда можно взять любого гражданина и обвинить? А улики всегда можно придумать и навесить на него. Некрасиво, товарищи, некрасиво». «Какой страдалец?» — ухмыльнулся Крячка. «Прям узник политического сыска. Сама невинность и лояльность». Просто образец гражданина демократического общества. А так и есть. Почти с торжеством ответил Овчаренко, хотя чувствовалось, что челюстью ему двигать довольно больно. И не от вас ли я без всякого предупреждения и предъявления обвинения получил ногой в лицо? Помнится, у нас в России всегда это было. Сапожищем в лицо. Еще в царские времена. Остапа понесло, процитировал крячка Ильфа и Петрова. Во-первых, не сапожищем, а довольно приличным и дорогим ботинком. Могу себе позволить хорошую обувь, потому что зарплата у полковника полиции приличная. Во-вторых, скверная аналогия, дружок. Политические преследования и уголовные – это, знаешь ли, из разных опер-либретто. В США тебя бы просто пристрелили, когда увидели бы ночью на дороге с пистолетом в руке» и судье бы полицейского оправдал, если бы предъявили экспертизу, что оружие и в самом деле было боевое. Так что ты еще легко отделался. Жив, вот и радуйся. А заодно потрудись объяснить, кого ты караулил ночью, как тать, с оружием. И откуда у тебя оружие, да еще не с самодельным, а с фабричным глушителем? Никого я не караулил. Пистолет нашел на дороге. Думал игрушка, вот и поднял. А потом вы стали подъезжать. Хотел дорогу уступить автотранспорту, вот и оступился. А когда собирался подняться, вы меня ударили. А откуда же вы вышли в такой поздний час?» Спросил Гуров. «Только прежде чем отвечать, подумайте. Признание, что вы просто вышли погулять к мусорному полигону, потому что вам хотелось подышать свежим ночным воздухом, Выглядит глупо, неправдоподобно и подозрительно. Оно скорее подтверждает ваши преступные намерения, чем говорит в вашу защиту. Так что, если придумывать, то придумывайте скорее. Ну? Видимо, Овчаренко все же прикидывал, сидя в камере, как ему отвечать и какую легенду предложить оперативникам. Любое признание, что он шел в гости к такому-то или такому-то человеку в Демидова, повлекло бы за собой проверку, и сразу бы выяснилось, что этот человек Овчаренко не ждал, с ним о встрече не договаривался. И вообще, было бы странно, если бы Овчаренко заявился к нему посреди ночи, значит, будет выдавать непроверяемую версию. «Я к женщине ехал», – недовольно ответил задержанный. «Надеюсь, вы ее дискредитировать не будете своими расспросами обо мне». «Интересный ты парень», — снова хмыкнул Крячка. «Тебе срок светит за незаконное хранение оружия и за нападение на полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, а ты тот про женщину, которую не хотел бы тревожить и дискредитировать. Ты что, больной, сказки рассказываешь?» «Ты сказал, что нашёл этот ствол, а если на нём крови по колено?» «Это же тебя в это болото затянет. Ты не сможешь доказать, что не причастен. Не прикидывайся дурачком, Овчаренко!» «Ладно, рассказываю», — решительно заявил мужчина. «Женщина одна есть в Демидове. Понравилось мне очень. Я её случайно на улице увидел. Ну, вот захотелось познакомиться». Она часто по вечерам с автобуса выходит. Я хотел подъехать к этому времени, заговорить с ней. Машина сломалась, заглохла. Пока возился с ней, стало темнеть. Понял, что толку не будет. И пошел в Демидова. А тут вы. Остальное вы знаете. Складно, кивнул Лев. И о женщине рассказал, и найти ее не удастся. Потому что вы не мастак, описывать людей. У вас слабенькая зрительная память. Да и сколько их в посёлке? Всех не проверишь. А вдруг она в гости ездила, а не домой возвращалась? А может, по другим делам бывала? И больше не приедет никогда? Ловко, молодец. А откуда вы, Лукина Бориса Сергеевича, известного в уголовном мире под кличкой Лука, знаете? Не понимаю, о ком вы, пожал плечами Овчаренко. Может, и есть кто-то похожий с такими данными среди моих знакомых? «Только всех разве упомнишь? Да и память у меня не из лучших. Я поэтому и в институт в своё время не смог поступить. А жизнь у меня хоть и не удалась, вы меня всё равно с криминалом не мешаете. Нет у меня в той среде знакомых и корешей, и сам я не оттуда». «Хорошо, тогда не будем время терять, Николай Владимирович». Сменил Гуров тон с насмешливого на строгий, почти приказной. Он взял со стола несколько листков бумаги и подошел к задержанному вплотную. «Слушайте и мотайте на ус. Вот это – копия из вашего личного дела. Старшего сержанта частей специального назначения Министерства обороны Николая Овчаренко. Фото узнаете? Так что не надо про плохую память, неумение описывать людей, их внешность, запоминать детали». Судя по вашему боевому опыту и вашим заслугам, вы много чего умеете. И умеете хорошо. И никаких ранений и травм, в том числе психологических или психических, вы не получали. Вы уволились в полном здравии. Один вопрос закрыли. Считаем, что на первой лжи мы вас поймали. Он положил на край стола лист бумаги, предварительно поддержав его перед лицом Овчаренко потом продемонстрировал второй бланк. Это было заключение местного эксперта-криминалиста, которого срочно привезли из дома ночью, и он сразу включился в работу. Благо в районном отделении полиции оборудование позволяло проводить необходимые исследования. Вот этот второй листочек бумаги – заключение эксперта, в котором говорится – что следы оружейной смазки найдены в бардачке вашей машины на упаковке салфеток для рук. На этой же упаковке имеются пальцевые отпечатки гражданина Лукина, задержанного чуть раньше при попытке убить сотрудника полиции. Его же отпечатки найдены на приборной панели вашей машины, на пистолете, с которым вы поджидали машину сотрудников полиции. Так что с Лукиным вы хорошо знакомы и занимаетесь одним делом и уж чтобы совсем не соблазнять вас возможной попыткой снова нас обмануть, я вам могу продемонстрировать показания этого самого гражданина Лукина, дважды судимого за непреднамеренное убийство и грабеж. «Вы уверены, что все это есть прямые улики, доказывающие мою вину?» – хрипло осведомился Овчаренко. Он уже не улыбался, осмотрел, зло сведя брови над переносицей. Гуров собрал в стопку бумаги и неторопливо отправился к своему креслу. Сложив бумаги в папку, взял чашку, пригубил ее и поморщился. Кофе уже остыл. Крячка поддержал игру и спросил, а не поставить ли еще кофейку. Спать ужасно хочется. А тут столько запросов еще сочинять, рапортов писать. Потом со следователем придется общаться, машину тащить на полную экспертизу. Дел на весь день, и это после бессонной ночи. А в черенках Мура смотрел на сыщиков, которые вели себя так, будто его здесь уже не было, как будто всё уже решено и доказано, и он сам не представляет больше для них никакого интереса. Медленно, но уверенно эта мысль в нём крепла, боролась с другой мыслью, что это всё наиграно, что это уловка, Но постепенно паника все больше и больше накрывала бывшего спецназовца. Это уже не молодецкая удаль. Не под пулями бегать вместе с товарищами, зная, что они тебя, если что, с собой рискуя, на горбу вытащат. Сейчас его вытаскивать будет некому. Хуже того, он оказался в такой ситуации, что его работодатели больше заинтересованы будут в том, чтобы он замолчал навеки, не успев рассказать то, что знал. «Очень ясно ощутил Овчаренко, что он сейчас один, что смерть нависла над ним, и помочь ему абсолютно некому». «Чего вы от меня хотите?» — глухо прозвучал в комнате хрипловатый голос Овчаренко. «От вас?» — Гуров повернул голову и с удивлением посмотрел на задержанного. «Собственно, для того, чтобы посадить вас. Улик достаточно. Потом мы еще поработаем с пистолетом» с вашими отпечатками. Наверняка еще что-то всплывет, что позволит увеличить срок. Вы тут уже не особенно нужны. Вы ведь знаете, что по закону ваше признание вины или непризнание никак не влияет на процесс». Крячков встал, подошел Ковчаренко и, постояв рядом, покровительственно похлопал его по плечу. «Знаешь что, дружок, выбор он всегда есть». Мы уж не станем тебя воспитывать и агитировать за здоровый образ жизни и лояльность к законам. Я так чувствую, у тебя эта зараза глубоко внутри сидит. Но что касается нынешней ситуации, то ты можешь нам помочь в одном важном деле». «В каком?» Без особого энтузиазма отозвался Овчаренко. «Агрохолдинг Эколайн Демидова. Убит генеральный директор Агранович. Кто убил? За что убил?» Что за дела творятся в Агрохолдинге? Там всё серьёзно, глубоко вздохнув, отозвался Овчаренко. Но кто завалил генерального, я сам толком не знаю. Хотя понимаю, что всё вокруг этих дел с сыром крутится. Импортный сыр, санкционный, предположил Лев, который по документам числится уничтоженным. Не знаю точно, задумчиво ответил Овчаренко. Скорее просто контрабанда. Здесь местные почти не замешаны. Кто-то на таможне не досматривает и все. Вроде дело налажено было. У меня уровень не тот, чтобы мне рассказывали о своих решениях сверху. Твоя задача здесь, коротко спросил Крячка, надзирать. Нет ли интереса какого со стороны? Если конкуренты появятся, то, как бы это сказать, воздействовать, чтобы охоту отбить. Ну и все такое кто в агрохолдинге руководит аферами с сыром. Кроме Аграновича в деле были его заместитель Пожарин и начальник службы безопасности Курносов. Они все переворачивали, вся организация была на них, так что простые исполнители, такие как водители, экспедиторы, грузчики, и не знали ничего толком, особенно если учесть, что им хорошие премиальные рисовали. «Ладно, а кто твои хозяева? Они откуда? Из Москвы? Этого я не знаю. Но думаю, что они связаны с поставщиками. А вот отсюда они или из-за границы, я не знаю. У них всё строго, никакой лишней информации. А ты-то как с ними общаешься? Тебя как нашли и на эту работёнку завербовали?» «Не вытерпел Крячка. Это года два назад ещё было». Я подвязался в охране рынков, людей нанимал, с криминалом решал вопросы. Подошел ко мне один человек, мол, давно присматривается. Предложил работу хорошую. Сказал, что помощников подбирать буду сам, но и ответственность моя. И что за работа? Что тебе вменили в обязанности? Прошу прощения, вдруг улыбнулся Овчаренко. «Кажется, по нашим законам разрешается не свидетельствовать против самого себя. Зачем мне на себя что-то брать? Что у вас есть на меня, от того не отрекусь. Да еще доказать надо. А остальное приснилось мне. Пьяный был». «Ладно, допустим», — отмахнулся Гуров. «Об этом потом думать будем. Кто убил Аграновича? Пожарин, Курносов. Могли хотеть его смерти?» Эти двое точно в деле, но убивать сами и не стали бы, и нанимать кого-то тоже, думаю, не нанимали. Я слышал, как они меж собой и без свидетелей голову ломали, кто и зачем их шефа убил. Тут темный лес. А твои начальники могли заказать Аграновича?» Спросил Крячка. «Откуда же я знаю?» Пожал плечами Овчаренко. «Со мной никто не советовался, моего мнения не спрашивал». «А как тебе самому распоряжение отдавали? Ты что, вообще никого в лицо не знаешь? Даже своих хозяев?» «Все четко», — невесело ухмыльнулся задержанный. «Связь только через СМС. Номера, с которых приходят сообщения, не опознаются. Иногда мне звонит какой-то человек, и мы обсуждаем что-то. Потом он отдает распоряжение». «Всегда в начале СМС-сообщения или перед звонком приходит пароль, который я знаю. Их несколько. На каждый из семи дней недели свой. Так что без пароля со мной не общаются». «Стас», — повернулся Лев Крячко, — «свяжись с нашими экспертами. Пусть в лаборатории покумекают. Надо как-то определить, откуда звонят на телефон Овчаренко».